Ильгар Белый Я стоял на краю скалистого обрыва, смотря, как внизу бескрайним морем раскинулись темно-зеленые, казавшиеся отсюда почти черными сосны, укрытые снегом. Над ними нависали тяжелые серые облака, несущие с собой скорую сильную метель. Она ощущалась в воздухе всё чётче, но мало меня волновало. Сердце разрывалось от боли и бессилия так, что порой темнело в глазах. Я до последнего надеялся, что отряд охотников что-то просто задержало в лесу. Может, они дальше, чем планировали, ушли по следу за добычей. Может, просто столкнулись с одной из старых забытых людских ловушек. напичканных магией. И именно это перебивало зов, не давая им откликнуться. Я верил в это почти двое суток, пока возглавлял поиски волков, отыскивая следы и ища причину, почему они вдруг исчезли. И лишь потом отправился в пещеру, где жило ледяное проклятие. И нашел их там. Всю дюжину оборотней, запертых в смертельный лёд. Я стиснул пальцы, не давая себе выпустить ни ярость зверя, ни отчаяние, ни боль, что бились внутри. Я не имел на это права, потому что я вожак и обязан быть сильнее остальных оборотней и беречь свою стаю. Пусть последнее у меня получается не так уж и хорошо, как хотелось бы. Но чего уж я точно был лишён, так это возможности сдаться. Даже сейчас, когда в ледяной тьме вместе с остальными волками остались сильнейшие, те, которым не страшны были даже лютые звери и безжалостные люди. Я сделал несколько глубоких, обжигающих горло вдохов, пытаясь погасить вновь нахлынувшие эмоции. Сорваться бы на бег, помчаться через лес на перегонки с ветром, чтобы хоть как-то выплеснуть то, что сжигает изнутри. Но даже это я не мог себе позволить. Быть вожаком – это не просто приобрести власть, но и нести ответственность за тех, кто доверил тебе своей жизни. Это... Сообщать моему народу самые ужасные новости. Видеть боль в глазах тех, кто потерял близких. Чувствовать ужас, который бежит в крови остальных. Переживать это вместе с ними и оставаться нерушимой опорой. Внезапно, совсем рядом, за стеной заснеженных елей раздался волчий вой. И через мгновение на скалу, заметенную снегом, выпрыгнул бело-серый волк, оборачиваясь человеком. Ахгар, один из оборотней моего ближнего круга. Он шагнул ко мне, и, порыв ледяного ветра, растрепал его волосы, собранные в низкий хвост. Тулуп был накинут наспех, почти не застегнут. Ахгар явно торопился, искал меня, чтобы сообщить, что в той части леса, которую он обследовал в поисках охотников, никого нет. «Ильгар!» Они попали под ледяное проклятие, — выдохнул я, опережая его доклад. Сказал это ровно, хотя внутри по-прежнему накрывало болью и бессилием. Ахгар подался назад, будто от удара. выдохнул сжал кулаки и на его руках выступили звериные когти какое-то время я просто молчал давая ему возможность принять очередную ужасную новость ты как неожиданно спросил он и его голос сорвался Я медленно повернул к нему голову и тихо вздохнул что я мог ему ответить почему не позвал Ты не обязан переживать весь этот ужас и отчаяние в одиночку. Порывисто, так, как свойственно волку, выпалил он. Вы все равно ничем не сможете помочь, — спокойно ответил я. Кто, кроме меня, может справиться с тем, что творится в моей душе? Кто мог взвалить на себя эту ношу? А быть сильным я обязан для ближнего круга. Для них я тоже опора. «Жениться бы тебе!» — выпалил Ахгар, так резко сменив тему, что я вновь оторвал взгляд с заснеженного леса внизу и уставился на него. «И не сверкай на меня так грозно своими глазами, вожак! Любовь в стае знает, что как только оборотень встретит свою пару, его ноша, какой бы тяжелой она ни была, станет легче, просто потому, что ее будет с кем разделить. Мне вот только женщины в моей жизни не хватало!» Не удержался я, вздыхая. Еще ее стоит подвергнуть опасности. Тебе будет с кем эту опасность пройти? Ради кого станет биться сердце? Упрямо заявил Ахгар. Твоя вера в это просто поразительна, покачал я головой. Все в стае знали, что Ахгар давно отдал свое сердце Лоре. Это... Даже полгода назад, перейдя в нашу стаю из-за самых непростых обстоятельств, не отвечает взаимностью, не может оттаять. «Ты достоин счастья, Ильгар. А сейчас, когда на тебя столько всего разом свалилось, это тебе просто необходимо. Ты говоришь так, будто я против встретить свою единственную». Голос мой наконец дрогнул, выдав ту скрытую тоску, что я давил в себе годами. Ты же знаешь, я не откажусь от нее. Даже сейчас. Только было бы это так просто. Я знал, о чем говорил. Оборотни порой ждали свою истинную половинку годами. Не все решались на такой шаг. Многие просто влюблялись, создавали семью и жили не менее счастливо. Но я не мог иначе. Если уж делить свою жизнь с женщиной, то такой, который и я, и моя звериная суть, и мое сердце будут принадлежать целиком и полностью, без оговорок, без права повернуть назад, без возможности иного выбора. В этом вопросе я оказался столь же категоричен, как когда-то мой отец, встретивший свою истинную пару, мою маму, когда уже стал бывалым воином. И видя их чувства, которые пылали как негасимый огонь, отражались в каждом прикосновении, в каждом взгляде, я не мог желать чего-то меньшего для себя. Надо возвращаться. Резко оборвал я так ненужные сейчас мысли. Мы обернулись и сорвались на бег через заснеженный лес, спеша к поселению оборотней. Мне предстояло оповестить стаю о случившемся, а после... Отправиться в заснеженную чащу, чтобы еще раз попытаться достучаться до той, что единственная могла помочь мне с ледяным проклятием. И хорошо бы успеть до метели, которую несли низкие тяжелые тучи.